Огромный город может свести с ума кого угодно, но когда он принимается за вас в союзе с погодой, то хочется застрелиться. Во вторник, 5 марта, Коттон Хейс по боролся с желанием пустить себе пулю в лоб. В семь утра температура на Гровер-Парк-Лейн упала до 10 десяти, а к десяти, когда Хейс двинулся к Клинктон-авеню, стало теплее всего-то на градус другой. С реки Гарб дул сильный ветер. Хейс вышел с непокрытой головой, его рыжие кудри развивались, полы плаща били по ногам. Руки мерзли даже в перчатках. Плащ был застегнут только до пояса, чтобы правой рукой в любой момент можно было достать из-за пояса магнум. В левой руке он держал жестяную банку, пустую. Накануне, без пяти двенадцать, Они позвонили лейтенанту Бернсу и доложили о переговорах с человеком, которого окрестили шутником. Поворчав, лейтенант сказал, что сейчас приедет, и поинтересовался, который час. Узнав, что почти полночь, он хмыкнул и повесил трубку. В участке Бернс выслушал подробный отчет и решил, не откладывая, позвонить смотрителю парков. Смотритель начал ворчать, мол, «Глубокая ночь», «И нельзя ли отложить разговор до утра?» Барнс откашлялся и сказал без обиняков. «Нам позвонил человек и предупредил, что собирается вас убить». Теперь закашлялся Смотритель. «Что же вы сразу мне об этом не сказали?» — спросил он. «Смотритель заявил, что все это похоже на бред сумасшедшего». Просто какой-то идиот вбил себе в голову, что ему за здорово живешь, выложит пять тысяч долларов. Бернс согласился, что ситуация действительно странная. Но напомнил, что большинство преступлений совершают люди неуравновешенные. И чтобы пристрелить кого-нибудь, вовсе не обязательно обладать стопроцентным психическим здоровьем. Ситуация выглядела просто дурацкой. Смотритель парков, судя по всему, впервые попал в такой переплет. Он не мог взять в толк, зачем понадобилось будить его среди ночи и рассказывать о каком-то психе, и предложил забыть об этих звонках. «Я не хочу выглядеть полицейским из плохого телесериала», — сказал Бенц. «И с превеликим удовольствием плюнул бы на все это. Но мой долг предупредить. Преступник грозился убить именно вас» но ну и хорошо», — сказал Каупер. «А теперь давайте забудем об этом». «Нет», — возразил Бернс. «Я должен задержать того, кто придет за банкой, и обеспечить вашу безопасность. Вы завтра будете выходить из дома». Смотритель ответил, что, разумеется, Бернс волен делать все, что ему заблагорассудится, в том числе и арестовывать того, кто придет за банкой. Но лично он приглашен на завтра мэром на героическую симфонию Бетховена в исполнении городского оркестра, и никакая охрана ему не нужна. Бернс заметил. «Мы потом расскажем вам, как было дело». «Прекрасно!» — буркнул смотритель. «Только не звоните в середине ночи!» И положил трубку. Пять утра во вторник детективы Хелл уилис и Артур Браун В тишине дежурной комнаты выпили по две чашки кофе, оделись потеплее и отправились в арктическую тундру Гровер парков наблюдать за третьей скамейкой. Большинство парковых аллей тянутся с юга на север и, стало быть, имеют два выхода, поэтому детективы опасались заблудиться. Но, взглянув на карту, висевшую на стенде, поняли, что у этой аллеи только один выход – Она петляла от Клинтон-авеню по всему парку и заканчивалась оркестровой раковины около пруда. Детективы спрятались за валуном под голыми вязами и начали наблюдение. Холод был жуткий. Вначале Хейс должен был поставить банку, но тогда бы он засветился. Поэтому Бернс предложил отправить детективов в парк раньше условленного времени. Сыщики махали руками, словно ветряные мельницы, топали ногами, терли щеки и носы. В эти ранние предрассветные часы можно было обморозиться. Сыщики впервые в жизни так страшно мерзли. Котану Хейзу тоже было холодно, хотя и не так, как его коллегам, когда в девять утра он появился на парковой аллее. Пока он дошел до скамейки, ему встретились двое. Старик в черном пальто, шагавший к газетному киоску на Гровер-авеню. И девица в норковой шубке поверх длинного нейлонового халата, выгуливавшая белого пуделя в красном вязаном комбинезончике. Когда Хейс с банкой поравнялся с ней, она одарила его ослепительной улыбкой. Возле третьей скамейки не было ни души. Хейс быстро огляделся и покосился на многоэтажке на Гровер-авеню. Утреннее морозное солнце сияло в тысячи окон. За любым из них мог притаиться кто-то с биноклем. Парк был весь как на ладони. Хейс сначала поставил банку на один край скамейки, потом передвинул на другой, но подумал и поставил ровно посередине. Он еще раз огляделся и зашагал обратно в участок, чувствуя себя последним идиотом. В следственном отделе Берт Клинк беседовал по рации с хелом Уиллисом, сидевшим в засаде. — Как дела? — спросил Клинк. — Мерзнем, — простонал Уиллис. — Кто-нибудь появился? — Какой дурак попрется на улицу в такую холодину? — Не переживай, — сказал Клинк. «Шеф вроде бы собирается послать вас на Ямайку». «В день святого никогда!» — фыркнул уилис «Держи карман!» В отделе стало тихо. Хейс и Клинка ждали новостей. Наконец из черного ящичка послышался голос Уиллиса. Подошел мальчишка, остановился у скамейки, посмотрел на жестянку. Пошел дальше, жестянку не взял». «Продолжайте наблюдение», — сказал Клинк. «А что нам еще остается делать?» — удивился Браун. «Мы примерзли к этому чертову камню». В парке стали появляться люди. Они выходили из домов, прослушал прогноз погоды по радио и телевидению и глянув на термометр за окном. Сильный ветер и мороз заставили их пренебречь модой и одеться кто во что гораст. Мужчины надевали наушники и теплые кашне. Женщины напяливали по несколько свитеров меховые ботики, обматывали головы шерстяными шарфами. Люди рысью пробегали по парку, не обращая ни малейшего внимания на банку. В городе и без того холодном и равнодушном люди еще больше уходили в себя. Они молча бежали по своим делам. Какие уж тут разговоры. Открыть рот означало потерять частицу драгоценного тепла. Что толку выражать сочувствие ближнему? Словами не утихомирить беснующийся ветер, который срывал с прохожих головные уборы и норовил сбить их с ног? Нет, в этот мартовский день всем было не до разговоров. Уиллис и Браун в полном молчании наблюдали за скамейкой. Маляры веселились. «Ну как, устроили засаду?» — спросил один. «А зачем вам портативный передатчик?» — поинтересовался другой. «Что, банк будут грабить?» «Поэтому и слушайте эту штуковину». «Отвалите!» — любезно отозвался Клинк. Сгромоздившись на стремянке, маляры мазали стены светло-зеленой краской. «Помню, красили мы как-то контору окружного прокурора». — сообщил один. А они в это время допрашивали парня, который пырнул свою мамашу 47 раз. 47! В грудь, живот и голову. Штукой, которой колют лед. Он сразу признался. Сказал, что хотел спасти ее от марсиан. Псих ненормальный. 47 раз. — А что эти можно спасти от марсиан? — спросил второй маляр наверное марсиане терпеть не могут женщин с дырками от ледоруба», — сказал первый и заржал. Второй маляр тоже начал смеяться. Они помирали от хохота, раскачиваясь на стремянках, а светло-зеленые капли падали с кистей на застеленный газетами пол. Он появился в парке в десять часов. Это был человек лет двадцати семи с узким замерзшим лицом, и плотно сжатыми губами. Глаза у него слезились от ветра и мороза. На нем была бежевая куртка с поднятым воротником, застегнутая на все пуговицы, коричневые вельветовые брюки и грубые коричневые ботинки. На шее зеленый шарф. Руки он держал в карманах. Человек шагал быстро, не глядя по сторонам. Подойдя к третьей скамейке, он взял шестяную банку, Сунул ее под мышку и уже хотел повернуть назад, как услышал за спиной. «А ну-ка, постой, дружище!» Обернувшись, он увидел здоровенного негра в чем-то очень похожем на скафандр. В правой руке негр держал огромный револьвер, а в левой поблескивал голубой с золотом значок. «Полиция!» — сообщил негр. «Нам надо с тобой потолковать!»